Глава двадцатая Дождь пошёл под утро. Хороший, проливной. Завтра после рассвета можно будет пробежаться по лесу. Наверняка грибы удастся собрать. Выйдя на крыльцо, вдохнуло запах свежести. Сегодня пятница. По плану был разбор оставшихся бумаг и запись всего того, что требовалось докупить. Едва услышав звук мотора, я решительно ушла в дом. За обедом успею наглядеться на богатырей. Злополучное письмо артельщика по закону подлости нашлось в самом последнем ящике, уже ближе к вечеру. Стараясь не контактировать с мужчинами, поела раньше них и, усадив всех за стол, вышла из светлицы. Когда работа была окончена, снова не стало провожать. И думать тут нечего, а то и правда сердце прихватит. А вот суббота не задалась с самого утра. За грибами я не пошла, спала плохо, мучили какие-то неясные сны. Проснулась разбитой с чувством, словно что-то потеряла. Душу терзало непонятное беспокойство. Завтракала без аппетита, ограничившись чаем и выпечкой. Покой мой нарушил стук в дверь. Проверив на себе морок, пошла открывать. Нам бы уточнить размеры дорожек перед баней и сараем. Топтался на пороге Добрыня, все бросая взгляды за мою спину. — Пойдем, — ответила я, — хоть ноги словно приросли к земле. С трудом преодолев ступеньки, прошла на задний двор. «Здравствуйте — Здравствуйте! — хором поприветствовали богатыри. — Здравствуйте! — шагнула ближе к тому месту, где раньше был деревянный настил. Чуть отступив, прикинула размер и кивнула им. — Вот тут угол! — Здесь начало дорожки. Делайте их по старым следам, чуть выравнивая, и цветы мне не поломайте. Пройдя дальше, махнула рукой на огород. Тут дорожки тоже прокладывайте везде, где протоптано, а вот перед домом — до ворот и возле сарая с генератором сделайте площадку. Мы поняли. Хорошо, что плитку с запасом взяли. Сейчас с Ильей утрамбуем песок и гравий. Алексей доделает в самом сарае обивку на стенах, насесты и загон для козы. Добрыня, внезапно подойдя ближе, успел подхватить меня под руку, когда я резко качнулась. — Вам плохо? Может, врача? — Ничего, пройдет. Одернув руку, я поплелась домой, но он догнал и все же помог дойти. Прицепился, словно клещ. Вернувшись в избу, прилегла на диван в гостиной. Домовой бурча, что я себя не берегу, принес капли. Что за странное ощущение потери или предчувствия беды? Я ведь ничего не затевала сверх того, что могу и знаю. Подремав, почувствовала облегчение. Думаю, сама себя накрутила, сравнивая нынешнее положение дел с тем событием. К вечеру, пока ребята равняли последние участки под плитку перед крыльцом, Я сделала вид, что топлю баню. Замочила веники, запарила травы, сбор на камни заварила. Приготовила чистые простыни и набрала полную катку холодной воды. «Завтра у вас выходной. Я приготовила баню и ужин, а машина приедет за вами к девяти часам». Поставила их перед фактом. «Думаю, не станут отказываться». «Спасибо». Они удивленно посмотрели на меня. Кивнув, пошла в дом переодеваться. Надену хлопковую сорочку, да халат тонкий, а то упрею в той бане. — Да, и парить вас буду по одному, — сказав напоследок, скрылась в избе. Вернувшись, пошла на задний двор. Порядок такой, раздеться до белья и сразу на нижнюю полку. Отпарила, вымылся, в простынь завернулся и сиди в предбаннике. А как обсох, можешь выходить. — Понятно? — Да, — не нестройно буркнули парни. — Алексей, начнём с тебя. Следом Илья и ты, Добрыня. Шагнув в баню, поддала парку и прошептала заговор, чтобы никто не слышал моё видовство. И началось. Давно я так не работала. Отхаживала веником из трав, пока от него ничего не осталось. Затем простым берёзовым от души не забывая плести слова магические, распутывая родовое проклятие. Тут уже и странные чувства к ним забылись. Только сердечко ёкнуло, когда Добрыню полуобнажённого увидела на лавке. Но не до этого было. Обряд завязан на всех троих, поэтому останавливаться я не могла. Напоследок и сама ополоснулась и надела чистую одежду, принесённую банником. Выйдя в предбанник, глянула на кувшин с квасом. Пустой. Туда тоже было добавлено зелье. Уже хорошо. «Ну как, живы?» — хмыкнула я, глядя на распаренных парней. Мне вроде как и на душе хорошо стало. Словно груз с нее упал. «Да, настоящая русская баня — это мощь!» — согласился Илья. Алексей меж тем выглядел сонным. «Давайте одевайтесь и приходите на ужин». «Рабочую одежду тут оставьте, постираю». Повеселев, отправилась в избу, где торопливо накрывал стол домовой. «Приятного аппетита!» — пожелали мне парни и накинулись на еду. «Хорошо потрудились. Законный выходной впереди. Так что жду вас в понедельник». Закивала я, смотря с каким аппетитом они едят. «А вдруг дождь?» — уточнил Алексей. «Ну и что? Дел не найдется». — пожала я плечами. — И то верно, — согласился парень. Внезапно у него зазвонил телефон. Вздрогнув, Алеша посмотрел на меня так, словно я буду ругаться. Да, не одобряла лишних разговоров за столом, но поняла, что что-то важное. На экран аппарата он уставился так, будто глазам своим не верил. — Иди, поговори, — отпустила я его. Алексей мухой выскочил из-за стола и вышел на улицу. Через минут пять вернулся, смущенно улыбаясь. — Последний заказчик решил с нами расплатиться, извинился. Скинул ему номер карты. Он перевел взгляд на телефон. Тут же тихо звякнуло СМС. «Ну, — Ну, исполнали расплатился? — хмыкнула я. — Вот, уже виден результат. И искра магическая горит ярче. Как справиться с ремонтом, отправлю к ведьмам. Пусть обучают. Даже больше, чем обговаривали. Удивление на лицах мужчин было вполне обоснованным. Это же хорошо! Искренне порадовалась за них. Понятное дело, полгода в городе, а толком ничего не заработали. Так, ешьте, а то скоро машина за вами прибудет. Шикнула на них. Провожала богатырей, Со спокойной душой. Доброе дело, как-никак, сделало. Ребята, приободрённые выплатой от прежнего нанимателя, были в ударе. В понедельник выложили всю плитку, а во вторник должны будут установить водостоки по бокам дорожек и начать восстанавливать забор. Перед обедом я выглянула во двор. Забор, включая ворота, был полностью разобран. Старые деревянные столбы выкопали, а на их место поставили бетонные. — А чего это они такие... некрасивые? — окинула их неодобрительным взглядом. — Потом красиво обложим декоративным кирпичом, как и низ забора, — разъяснил мне Илья. — На штыри, что торчат из них, приварим железный профиль. На него профлист, и забор будет готов за пару дней. Сейчас уложим в ров между столбами бетонные сваи, закрепим все раствором а завтра будем укладывать плитку. Сварочные работы наметили на четверг, если не подведёт погода. Помешает дождь, значит, займёмся воротами. — А, понятно. Ну, идите мыть руки, и жду вас обедать. Кивала ему, словно понимала, о чём говорит. На самом же деле всё, что уяснила, теперь забор у меня будет не деревянный, может, и дольше прослужит. Развернувшись, чтобы войти в избу, наткнулась на взгляд Добрыни. Он будто не мог оторвать от меня глаз. Сразу бросила в жар. Ну, за сердце при виде парней я больше не хваталась, но вот конкретно на него реакция была странной. Надо еще недельку потерпеть. Потом отведу троицу к ведьмам, и, как говорится, с глаз долой и сердце вон. Заторопилась в избу, дел полно. Ещё список запасов не закончила составлять с домовым. Да и пока на дворе стояли последние жаркие деньки, мы прожаривали на солнышке пуховую постель. Как бы силы их магические раньше времени не сработали, увидят ещё весь морок, на дом наложенный. И мой заодно. Как в воду глядела. Пятница началась вроде бы по плану. Ребята занялись воротами и передней и задней калиткой все делалось из красивых резных досок затем приварилось на старые петли оставив парней решила сходить на рынок хотелось свежей рыбы недолго думая пошла на самый лучший китайский приморский языка их не знала но прекрасно ориентировалась в ценах и без проблем общалась жестами но через два часа сердце вдруг словно иглой кольнуло на меня попала чужая боль вернее ее ощущение метнувшись в портал, спустя пару мгновений оказалась во дворе. Добрыня лежал на плитке, бледный и, кажется, без сознания. — Что произошло? — рявкнула на растерянных парней. В стороне стояли половины тяжелых ворот. — Он решил попробовать одеть ворота в пазы самостоятельно. Мы не успели подхватить, — оправдывался Алексей, сидящий на земле рядом. Илья смотрел на них, не отрываясь. Бросив корзинку, я рухнула на колени рядом с Добрыней. Сердце больно защемило, страшно стало от чувства потери. Добрынюшка, что ж ты так? Внезапно захотелось заплакать, но отодвинула все сантименты в уголок души и заводила над ним руками. Что ты делаешь? непонимающе спросила Лёша. Не мешай, лечит она. Илья отодвинул брата. Я прислушивалась к магическим токам. Спина и голова задеты. Надо перевернуть его и вправить позвонок. Но сначала стянуть рану. Домовой сунул мне под руку настойку для промывки. Щедро плеснула и, протерев чистой тканью, приложила руки к ране, тут же закрыв ее. Убрав рукавом под лба нанесла мазь и тщательно замотала бинтом. «Переворачивайте его», — приказала парням. — Только осторожно. Позвонок выскочил. Буду вправлять. Ребята перевернули бессознательного Добрыню, и я, наложив руки на спину, с громким щелчком вернула позвонок на место. — Теперь аккуратно заносить в дом. Покажу, куда. со стоном поднялась с колен и направилась в избу. — Ефросинья Мелонеговна ругать не будет. Может, скорую вызвать и в больницу его? — внезапно заупрямился Алексей. Тут я поняла, что снова забыла про морок. «Не будет. Сами вылечим. Нечего его по врачам таскать». Повернувшись, продолжила путь. «А вообще, что это было?» Парни осторожно занесли Добрыню в избу и уложили на кровать в одной из гостевых комнат. «Лекари мы. Сила у нас особая. Бабуля объяснит, если захочет. «Все, ступайте», — отмахнулась я. Едва они покинули комнату, мы с домовым сняли с богатыря рабочую одежду и убрали все следы. Я укрыла его одеялом. Добрыня застонал и очнулся, смотря на меня мутным взглядом. — Больно. тш сейчас перестанет болеть. Приложила колбу руку с помощью магии, снимая боль. — Ты поспи, станет легче. Фросенька, хотел поговорить. Он начал засыпать. «Не нужно», — вздохнула я. «Незачем уже». «Пора заканчивать с ремонтом. Крыша цела, не протекает. Бог с ней. Потом как-нибудь перекрою. Пускай доделают забор и уйдут отсюда с миром. Не к чему мне так переживать». Как только богатырь уснул, я спустилась в светлицу, села на лавку и уставилась на огонь в печи. «Хозяюшка, что говорить-то им будешь?» Домовой поставил передо мной чашку с чаем. — Ничего. Пускай им ведьмы на обучение объясняют. Завтра добры не очнется, отправлю его к братьям в город. А ведьмам письмо пошлю сегодня же. Адель возьмет ситуацию под собственный контроль. Больше нечего им тут делать. — Но ведь он... — Не лезь куда не следует. Не нужен мне никто. Рявкнула я, стукнув по столу ладонью. Василий мигом умолк. И исчез в недрах избы. Вечером я поставила перед фактом богатырей. Отдала всю сумму, что должна была им за работу. Но ведь крыша еще не готова. Алексей с моего разрешения проведал брата. Позже, — отмахнулась я. Но мы можем узнать хоть что-то. Сегодня ваша внучка исцелила Добрыню, и лекарство взялось из ниоткуда, — не отставал он. Вам объяснят те, кому это ведомо. И распространяться я вам не рекомендую. Буду все отрицать». «Не собирались даже». Внезапно подал голос до сих пор молчавший Илья. «И так ясно, что внучка — лекарь, костоправ. А мазь принесло существо, похожее на старика». «Вот придет время, и вы обо всем узнаете. Последний мой вам подарок». протянула им письмо. «Отнесете его руководителю холдинга «Изба». Не знаю, вспомнит ли он об обещании своего отца или нет, но если получится встретиться, лично в руки отдайте. Может быть, поможет вам с официальным трудоустройством. скажите от меня письмо. Жива еще. Это письмо, датированное 1954 годом. Илья развернул лист бумаги. «И что?» «Сколько же вам лет?» «Много», — отрезала я. «Машина уже приехала за вами». Добрыню приведу на квартиру завтра. Как можно скорее выпроводила их. Спасибо вам за все. Поднявшись, парни неожиданно обняли меня с двух сторон. Только благодаря вам у нас наладились дела. Первый заказчик тоже нашелся. Отдал деньги. И сейчас вы нам помогаете. Идите уж. Смутилась от их неприкрытого чувства благодарности. Придя в кабинет, написала письмо Адель и заодно попросила новый паспорт, чтобы сто раз не тревожить ведьму.